Восьмое. День десятый. Среда. 14 декабря. Всю ночь не спала. Радовалась приезду мурманских. Заранее. Заочно. Злорадно. Что у нас там еще на букву «З»? Слово «завтра». Точно. Завтра приедут мурманские. Зигхайль! Примечание. Зигхайль. Да здравствует победа. Немецкий. Полдня радовалась. Предвкушала. Остальные полдня была конференция. Участвовала. Более-менее эффективно. Семен, второй зам, ответственный за это болото, пытался клеиться. Ага. Даже прямо до дрожи хочется всем им тут дать. Осталось только в холл спуститься и кинуть «Клич». Эй, народ, здесь кому-нибудь еще секс нужен? Подходим, не стесняемся, занимаем очередь. Обслужим всех. Только сперва составим график раздачи. Брюнеты, как гад, в левую очередь, блондины, как Семен, в правую. И отзывы не забываем в Яндексе оставлять. ноги кормят, рейтинг сейчас это наше все. Еле стержалась, чтобы не дать по морде хотя бы Семену за неимением возможности дать гаду. Точнее, желание. Нет, он заслужил. Но это будет не Даша. Руки морать не хочется. Смотрел. Всю конференцию сверло на своей спине, чувствовала. Глаза не подняла. Никогда больше не поднимет. Хотя нет. Зарплату получит и поднимет. Один раз, чтобы наметить цель, куда плюнуть. Попытка все равно будет только одна, поэтому надо не промахнуться. Дома опять радость и предвкушение. Так, еще раз. Что там на букву «З»? Завтра. Зрелищ из лаков. С землесосом из зоомагазина. Затем здравница. Зачистка зашлакованных. От зрелищ из лаков. Затем заутреня. Даша надеется. Сдохнут. На букву «З» у неё всё. Спала два часа.